и об ошибках своих детей, и уж точно предотвратить их, и об исходе грядущих войн, и приготовиться к гибели близких. И я уверен, что мой дедушка не был исключением. Он тоже пролистывал том за томом, страницу за страницей, в поисках. Позорная бусина Янкеля Д. Результат ряда постыдных махинаций. Процесс по делу опального ростовщика Янкеля Д. был рассмотрен высоким Не Незгибанским судом в 1741 году. а Означный ростовщик, обвиненный в означенных постыдных махинациях, рассмотренных судом, был приговорен к прокламации Штеттла к ношению на шее позорной бусины, состоящей из костяшки счетов, нанизанной на белую нитку. Прошу особо отметить, что он не снимал бусину, даже когда его никто не видел, даже перед сном. День Трахима. 1796. Одна исключительно зловредная муха ужалила взад кобылу, впряженную в праздничную платформу из изровно, побудив капризную кобылу встать на дыбы и сбросить чучело пахаря с платформы в брод. Шествие платформ было отложено почти на 30 минут, пока трахимбродские силачи извлекали из реки промокшее чучело. Виновная муха угодила в сачок Школьника, личность которого не установлена. Мальчик занес руку, чтобы прихлопнуть ее, понимая, что нужен урок, но пока кулак опускался, муха дернула крылышком, но не взлетела. Мальчика, а это был чувствительный мальчик, внезапно постигло ощущение хрупкости жизни, и он выпустил муху. Муха, тоже что-то постигшая, умерла от признательности. Урок был преподан. «Болезненные младенцы, смотри, бог!» когда дождь лил, не переставая пять месяцев кряду. Самое продолжительное наказание дождем случилось в два последних и три первых месяца 1914-1915 годов. Чашки, оставленные на подоконниках, быстро переполнились, цветы расцвели и утонули. В потолках уборных над ваннами были прорезаны отверстия. Важно отметить, что период, когда дождь лил, не переставая, совпал с периодом русской оккупации, а потому, сколько бы дождя ни пролилось, непременно находились те, кто уверял, что изнывает от жажды. Смотри, Гитл К. Яков Л. Прослышав, что любовную лирику изобрел еврей, отвергнутый городничий руфкин С. да затеряется имя его среди подушек, Обрушил на наш ни в чем не повинный Штеттл шквал огня и битого стекла. Надо ли говорить, что это не еврей изобрел любовную лирику, а вовсе даже наоборот? Мельница. Так уж случилось, что в одиннадцатый год одного бесконечно далекого столетия народ-избранник, мы, был выпровожен из Египта под руководством нашего тогдашнего мудрого лидера Моисея. В суматохе бегства не было времени ждать, пока хлеб взойдет. И Бог наш, Творец, да зародятся при имени его радостные мысли, искавший совершенства в каждом из своих творений, а потому не желавший несовершенных хлебов, сказал своему народу, нам, а не им, да не сотворите хлеба сухого, пресного, невкусного, или же такого, что станет причиной мучительных запоров. Но народ-избранник был страшно голоден, и мы рискнули побаловаться с дрожжами. То, что испеклось на наших спинах, было далеко от совершенства, поистине пресно, сухо, невкусно, и пищеварению не способствовало, а потому привело Бога, да пребудет имя Его, во вовеки на наших непотрескавшихся устах, в настоящую ярость. Во искупление этого греха наших предков — Кто-нибудь из жителей нашего Штетла ежегодно погибал на мельнице, возведенной в 1713 году. Полный список погибших на мельнице прилагается в приложении Г. Безвременные кончины. Существование Гоим. Смотри, Бог. Цельность мира, каковой она нам представляется и не представляется. Смотри, Бог. Шестое чувство евреев осязание, вкус, зрение, обоняние, слух, память. Если неевреи постигают мир посредством традиционных чувств, а памятью пользуются лишь как вспомогательным рычагом, помогающим интерпретировать события, то для евреев память важна не меньше, чем укол булавки или ее серебряный отлив или вкус крови, выступивший от ее укола на пальце. Уколовшись булавкой,